Рассказывает Ольга Фоменкова. Сегодня захотелось поделиться с вами нашими стараниями. Старание такое слово интересное, и столько в нем жизни, желания, самонастроя, поддержки друг друга в команде и силы. Конечно же, это про силу духа каждого, кто прилагает старания к чему-либо. Сегодня наш чудеснейший волонтер тетя Лена, именно так с любовью и уважением ее называют у нас и взрослые, и дети, красила пасхальные яйца с Таней, Машей и маленьким Андреем. Тетя Лена без устали старалась помогать девочкам чертить и вырезать аппликации, наклейки и пасхальные подставки, одновременно варить яйца, рассказывать забавные истории из своей жизни, старалась ни на минуту не отпускать внимания ребят. Тане не так много удавалось что-то делать руками, но она старалась, превозмогая страдания, раскрашивать свои поделочки, да и просто сидеть такое количество времени в кресле – это совсем непросто, когда каждое движение дается с болью. Маша тоже старалась с поделками, но больше пыталась подарить свою нежность и заботу младшему участнику Андрею, поглаживая его ножки и так ласково улыбаясь мальчику. Маша очень любит маленьких детей – Однажды даже попросилась с нами купать малышку. С восторгом и заботой участвовала, ну, в чем могла. Подать шампунь, протирать крохотные ручки полотенцем. Медсестра Ира не стала прерывать интересное занятие и сделала положенные манипуляции, не развозя детей по палатам. Постаралась изловчиться и аккуратно добраться до нужного катетера. Было еще одно тяжелое старание. Старания заглядывающих на кухню родителей, чьи дети сейчас уже не могут вот так сидеть за столом, болтать, смеяться и корпеть над поделками, стараясь сделать свое пасхальное яичко самым красивым и подарить его маме. Стараться сдержать слезы, стараться не думать об этом или стараться представить своих ненаглядных чат на месте девчонок. Один Бог знает, сколько стараться, стараться и стараться нужно нашим мамам, маленьким пациентам, медикам и волонтерам, чтобы старание помогло жить сегодня, готовиться к Пасхе, готовиться к завтрашнему дню, каким бы он ни был.